— Куда? — рождающий мысль? — усмехнулся находчиво и глядя на пустынника скучающими глазами. — Это у тебя от жары. — Нет, нет, — повторил пустынник, нетерпеливо извиваясь, — я всем телом чувствую рождение новой мысли. Мне кажется, я не уверен, мне кажется, я тебя смогу обработать каким-то новым способом. «Ты имеешь в виду зловонное дыхание?» — спросил находчивый. «Ты-ка знаешь, что ты опоздал. Кролик, который носит в себе зловоние собственной души, не боится никакого зловонного дыхания». «Нет, нет!» — извиваясь в сильнейшем волнении, воскликнул удав. «Моя ненависть рождает какую-то странную любовь, суровую любовь, без нежностей. Я чувствую...» «Неостановимое желание сжать тебя в объятиях удав Удав-пустынник одним прыжком обвился вокруг кролика и стал его неумело и грубо душить. «Отстань от меня!» — отбивался от него находчивый, еще не очень понимая, что делает этот обезумевший удав. «Убери свои мокрые объятия во «Во-первых, я не удавиха! Мне больно! Я даже не крольчиха!» «Что же за извращение!» «Подожди!» — бормотал удав, закручиваясь вокруг находчивого. «Еще одно колечко. Просунем головку. Еще один узелок. Туже, туже. Ненавижу всех!» — успел крикнуть находчивый, теряя сознание в объятиях удава. «Ух!» — вздохнул удав. «Так устал, как будто не я душил». А меня душили. Неудивительно. первое в мире обработка кролика без гипноза. С таким гениальным открытием меня великий питон примет с распростертыми объятьями. Хотя теперь это может звучать и двусмысленно. Сейчас подкреплюсь и к своим. Еще видно будет, кто достойнее быть царем удавов. С этими словами он приступил к заглатыванию кролика. Так окончилась жизнь находчивого, обладавшего немалыми способностями, но, к сожалению, больше, чем свои способности, любившего королевский стол, которому и был допущен, новый, слишком дорогой ценой. А между тем, за время изгнания пустынника и находчивого В царстве удавов, как, впрочем, и в королевстве кроликов, произошли важные события. Открытие задумавшегося относительно гипноза, да еще обещание возжаждавшего пробежать по удаву туда и обратно, во многом расшатали сложившиеся веками отношения между кроликами и удавами. Появилось огромное количество анархически настроенных кроликов, слабо или совсем не поддающихся гипнозу. Большое количество удавов сидело на голодном пайке. Некоторые из них стали до того нервными, что вздрагивали и в ужасе оборачивались на малейшее прикосновение, думая, что это кролик хочет пробежать по ним. Один удав даже пустился на утек, когда неожиданно на него упал кролик. Всего-навсего грецкий орех. Дело дошло до того, что лучшие удавы из царских охотников начали давать осечки. Обычно они во время придворных выползов двигались впереди и, загипнотизировав кролика, давали знать, что дичь готова к обработке. Великий питон подползал со свитой, и если кролик ему казался достаточно аппетитным, обрабатывал его сам, а если находил, что он так себе, оставлял его свите. Но теперь было не до свиты. Свите пришлось пользоваться скудным пайком из царского холодильника, а охотиться сами они уже не могли, потому что давно отучились работать с неоцепенелым кроликом. В день возвращения удава-пустынника в джунгли Великий питон впервые за все время своего царствования остался без завтрака. Правда, одному из царских охотников удалось загипнотизировать довольно приличного кролика. Он отполз в сторону, а когда царь приблизился к своей добыче, кролик вдруг встряхнулся и убежал.